Глава пятьдесят восьмая «Я, конечно, многое в жизни повидал, но чтобы младенцы крысу в воздухе крутили». Пробормотал Редфорд, озадаченно наблюдая, как Шуня, живой летающий каруселью с пропеллером в виде хвоста, выписывает круги над малышкой. «Сделай что-нибудь!» В голосе Вероники звучала настоящая паника. «Викуся, фу, отпусти мышку, лапонька!» Ласково обратился Мак к ребёнку, но эта маленькая шелунишка, издав радостное агу, совершенно не хотела расставаться с забавной игрушкой. «Интересно узнать силу её дара», — задумчиво отметил Редфорд. Он мягко взмахнул рукой, и Шуня плавно поплыла в сторону двери. Но малышка упорно сопротивлялась, не желая отдавать свой аттракцион без боя. Усердно пыхтя, она то и дело подергивала крысу назад, пытаясь вернуть её. Но маг всё же был сильнее. Сразу видно, моя дочь. С восхищением наблюдал за ее потугами Редфорд. Границы возможностей Виктории были определены, когда Шуня долетела до двери и с тихим писком рухнула вниз. Приземлившись на мягкие ковер, испуганная крыса метнулась под кровать, чтобы потихоньку приходить в себя в гнезде из кухонного полотенца и коробки из-под печенюшек. И размышлять о том, что к такому жизнь ее не готовила. Лишившись игрушки, Викуся зашлась в протестующем плаче и тут же оказалась на руках у Рэдфорда. Укачивая и убаюкивая, он возился с ребенком с таким счастьем и обожанием, что у Вероники отпали последние сомнения, что он является отцом малышки. «Скучать не придется. Пробормотала она, откидываясь на подушку и пытаясь примириться с мыслью, что ее дочь способна на такие невероятные вещи. «С вами не соскучишься». Глубокомысленный изрюк худощавый старец, окидывая задумчивым взглядом приземлившийся на поляне посреди обломков летательный аппарат, двух эльфов, державших под руки Алекса в бессознательном состоянии, и Полину, облачённую в костюм космического стражника с прилипшим к ней живым меховым воротником в виде испуганного домового. «Здравствуйте», — заикаясь от волнения, поприветствовала старца Полина. Она в шоке озиралась по сторонам, пытаясь понять, «Неужели эти руины — это и есть тот самый знаменитый орден?» «И вам не хворать!» — тяжело вздохнул он в ответ. «Зови меня Хантером и ничего не бойся, Синеглазка!» — заявил он и подошел к Алексу. Он не оставил нам выбора. Попытался оправдаться за бессознательное состояние коллеги Лейтиэль, но Хантер присек все объяснения решительным взмахом руки. «Тише!» — шикнул на него старец. И накрыл макушку Алекса худенькой ладонью. Вы прекрасно знаете, где он сейчас должен находиться. Ему нужно срочно явиться на базу ЦПКС и отчитаться об успешно сданном экзамене. Иначе его вернут туда насильно и отправят на пятилетнюю переподготовку. Вы поможете ему составить рапорт, а в своих отчетах укажете, что Алекс сильно пострадал в битве с Роханом. Я почищу ему память, чтобы он не рыпался домой на поиски Вероники. Его дезориентация будет выглядеть весьма логичной. Ему присвоят звание космического стражника и отпустят домой на восстановление. А что будем делать потом, решим позднее». «А что с его женой?» — обеспокоенно уточнил Мириэлис. «Мы ведь так и не нашли ее. «И не найдете, спокойно заявил Хантер. «Но не волнуйтесь, и Вероника, и ее дочь сейчас в полной безопасности. Их укрывает Редфорд, наш старейшина». «Точнее, бывший старейшина», — поправился старец. Но пока они с ним, все очень даже неплохо. Надо просто подождать, когда к Никусе вернется память, и тогда все встанет на свои места. Все, летите, голуби!» Убрал он руку с безвольно опущенной на грудь головы Алекса. «Попутного вам космического ветра!» Отвесив Хантеру поклон с истинно эльфийским изяществом, космические стражники коротко попрощались с Полиной, пожелав девушке удачи и унесли Алекса на корабль. «Я ищу сына!» Развернулась Полина к старцу, когда летательный аппарат бесшумно скрылся в облаках. «Я знаю», — мягко улыбнулся он. «Пошли». Он засеменил куда-то вдоль руины и через пару минут привел ее к незаметному входу в подземный бункер. «Заходи и будь как дома». Без усилий распахнул он перед ней массивную железную дверь. Оказавшись внутри, Поля спустилась вниз на несколько ступенек и пошла вслед за своим провожатым по длинному, хорошо освещенному коридору, облицованному мраморной плиткой. Миновав множество закрытых дверей, они натолкнулись на высокого широкоплечего брюнета с короткой стрижкой и лёгкой щетиной, одетого в спортивном стиле. Симпатичный, взлохмаченный и сексуальный. При взгляде на него у Полины неожиданно перехватило дыхание. Судя по тому, как этот симпатяга остолбенел при виде ее, Полина тоже не оставила его равнодушным. А там Ри, Хармисон. и отведи эту синеглазку книгу. Отдал ему приказ Хантер и невозмутимо скрылся за одной из дверей. «Э, привет, я Хармисон». Мужчина вышел из ступора и протянул девушке ладонь. «Можно просто Харми». «Полина». Девушка смущенно пожала его руку и оторопела, почувствовав, как от соприкосновения с мужской кожей пробежали не просто мурашки, а словно сладкий электрический ток. Рот мужчины приоткрылся от изумления, и было ясно, что он ощутил то же самое. «Халми!» Из одной из комнат выбежал хорошенький черноволосый синеглазый малыш и с размаха впечатался в Хармисона. «Попался!» С довольным личиком вцепился он ему в штанину. «Солнышко мое! Ноги Полины подкосились, и она упала на колени рядом с сыном, заключив его в объятия. И ее тело сотряслось в рыданиях. Ой, тетя, не надо плакать. Малыш ласково погладил ее по голове. Ты скажи Халми, если тебя кто-то обидел, и он тебя засетит. Кивнул он на совершенно растерявшегося мужчину. Я не тетя родной, я твоя мама. Сквозь слезы заявила она.